Глава 43. Дипломат, 80-й левел. Эта ночь выдалась очень тяжёлой. Артур не уехал домой после того, как абсолютно безрезультатно стучался в квартиру Эвы. Вместо этого он 2 долгих часа просидел в машине под окнами квартиры, ждал чего угодно: появления света в одной из комнат, шевеления занавесок, которых словно было не видно ночью, любого доказательства, что она там или звонка и смске. Ведь написал Эви, что ждет ее и хочет поговорить. Очень надеялся, что у нее все же хватит совести или соображения, просто к нему спуститься или, наконец, смелости взяться и пригласить его войти. А ничего этого так и не случилось. Артур уже практически уверился, что они с богратом ошиблись, и Эви в той квартире не было. В самом деле, будь она там, разве смогла бы столько его игнорировать? В этот момент он получил сообщение от брата: "Как дела?". Все так же ответил он сразу. И тогда Баграт ему написал: "Я пока укачивал Пашку, проверил ключи от квартиры Миланы. Второго дубликата нет, так что твоя Эва точно там". От последней информации Артур в буквальном смысле перекосило. Получалось, Эва всё-таки там. "Раз так, то слышала, как он стучал, верно? Ещё как? Она также слышала его признание, просьбу пустить. Она знала, что он, который час сидел под её окнами, и что? Похоже, её королевское величество решила И к тебе с маслом, Артур. А не человеческий разговор. Ей на него наплевать, что ли? Выходила так раз, она позволяла себе так откровенно его игнорировать. Артуру показалось, будто он вообще прекратил для нее что-то значить. Раньше-то каждое его слово было для нее важным, а теперь что? Он привык быть для Эвы на первом месте, а тут даже слушать не захотела. Он такого сильно не ожидал, но главное, что теперь делать? Брать квартиру штурмом? чтобы Эва всё-таки соизволила его выслушать. Сколько она будет от него закрываться? День, неделю, месяц? Что ему нужно сделать, чтобы она наконец с ним увидилась? Вопросов много, а ответов нет. Одно Артур понял точно: сидеть под окнами ночью неэффективно. Порулил домой, принял душ, плюхнулся на диван в гостиной. Надо бы поспать, проговорил он тихо. Но здание было не в одном глазу. Да и как кто-то снёшь, когда милая, дорогая, самая любимая на свете девушка творит такое? Она ведёт себя так, будто не его вообще больше на хрен не нужен. Может, Эва его дрессирует? Так он не пудел, чтобы его дрессировать. К утру Артур успел прокрутить в голове все возможные варианты развития событий, и ни один ему не понравился. Нет, он не позволит ей вот так себя игнорировать. Если придётся, он вскроет дверь в квартиру или поднимется на нужный балкон с помощью пожарной лестницы. Кстати, имелся вариант намного проще раздобыть дубликат ключей. Наверняка он есть в квартире Бограта. Артур пооморщился, представив новую встречу с Миланой. Ехать к брату домой не хотел совершенно, учитывая настрой Миланы, она наверняка не согласится отдать ему ключи. Ещё и возьмёт обещание, сможет, чтобы не дал. Поэтому Артур поговорит с Богратом на работе. Он умылся, побрился, через силу впихнул себе бутерброд и поехал на работу. Прибыв в гостиницу, первым делом заглянул в кабинет брата. На его ещё не было, хотя часы показывали 9:00 утра. Впрочем, неудивительно, учитывая, что Боград писал ему в 4:00 ночи, и односын опять не давал родителям спать. Артур, разочарованно хмыкнул, пошёл в свой отдел. И тут он увидел её. Эва сидела на своём рабочем месте, сосредоточенно смотрела в монитор. Артур уставился на неё неверящим взглядом. Он, значит, ночь не спал, ждал её у подъезда, как последний баран, строил планы, как бы вывести драгоценную на разговор. Веся взвёлся и изпереживался. А у Евы, кажется, всё нормально. Сидит себе, пальчиками по клавиатуре бьёт, что-то печатает, вся в работе, сторона Артура не смотрит, будто его не существует. Что ж, он ей покажет, что он всё-таки существует, и что игнорировать его себе дороже. Артур Ренэллса к её столу, не замечая остальных коллег, подошёл сбоку. Одной рукой взялся за спинку её кресла, другой опёр в стол и впился в неё гневный взгляд. дождался, пока она изволит к нему повернуться и сказал зло: "Быстро ко мне в кабинет". Он ожидал, что Эва хоть уточку усовестится, виновато на него посмотрит, на худой конец сделает вид, что ей жаль, что заставила его почти всю ночь мучиться у ней под окнами. Но нет. Тут он просчитался. Эва посмотрела на него полным достоинства взглядом, спросила вежливо и одновременно с издёвкой, как ему показалось: Зачем вы хотите, чтобы я пошла в ваш кабинет, Артур Вазгенович? У вас какие-то вопросы к моей работе? От такого её высказывания Артур заскрежетал зубами. Она нам данное прикалывается, что ли? Ишь, ты какая деловая. Да, есть вопросы по поводу вашей работы, Эвелина. Он скоорпервал её вежливо-издевательский тон. Пройдёмся. Нам нужно срочно их решить. Позвольте. Эва выразительно посмотрела на его руку, всё ещё сжимающую спинку его кресла. Вот тут только до Артура дошло, что он преграждает ей путь. Он сделал шаг назад, мельком огляделся, подметил, как вытянулись лица у остальных работников, тут же пожалел, что налетел на Эву с наскока. Надо было подойти к ней как-то дипломатичнее, зачем выставлять перед другими тот факт, что они в ссоре. Эва же будто бы и не заметила косых взглядов коллег, стала с высоко поднятой головой направилась в сторону его кабинета. Артур обласкал взглядом её вид сзади. Чёрная юбка-карандаш чуть свободная белая блузка перехвачена чёрным поясом, на всё ещё стройной Талии. Да, Эва уже на четвёртом месяце беременности, но животик по-прежнему оставался совсем небольшим. С виду не скажешь, что она в положении. Выглядела просто обалденно. На какие-то секунды Артур даже позабыл всё, что она заставила его пережить. Ему страшно захотелось её обнять, поцеловать, зарыться носом в её волосы, почувствовать родной персиковый аромат. Зачем Бог создал её такой манящей, чтоб подразнить Артура? Очень на то похоже. Как бы он на неё ни не злился, уже успел страшно соскочиться и был рад тому, что она не стала скрываться, капризничать, как ребёнок. Евилась на работа. По вчера повела себя с ним очень некрасиво. У Артура аж дыхание спёрло, когда они оказались в его кабинете, она изяня. Он плотно закрыл дверь, обернулся к Эве, жадно осмотрел любимое лицо, мысленно приласкал её пухлые губы своими, прижал невесту к себе. Он даже успел представить, как рванул бы в стороны олы блузки, так зазывно облегающие её прекрасные груди, полные, мягкие, созданные для ласк. Артур усилием воли заставил себя посмотреть выше и мгновенно утонул в её дымчато-голубых глазах, самых красивых на свете. Ругаться с ней совершенно расхотелось. Да, девчонка повела себя с ним ужасно. Но что делает эта ночь на 10 лет вперёд? Но всё чего он хотел в ту минуту помириться. "Эва", начал он хрипло. Предлагаю забыть всю эту хрень, которая произошла вчера. Мы прямо сейчас поедем в квартиру Миланы, заберем твои вещи и поедем домой. По его мнению, это было очень щедрым предложением, но от чего-то девчонке так не показалось. Нет, ответила она коротко и сложила руки на груди. В смысле нет? Тут же взвелся он. Ты мать моего будущего ребенка, моя невеста. Ты не имела права вот так уходить. Я тебе больше не невеста. Покачала головой она. Что за бред, прогудел он. Какая возжать тебе под хвост попала? Что ты такое говоришь? Я всё написала в записке. Что именно тебе непонятно? То есть ты считаешь нормальным такое поведение, да? Протянул Артур за пальчиво. Мы с тобой строили планы на будущее, собирались пожениться, и вдруг за один вечер бац, она решила собрать вещи и уйти, даже не объяснившись. Как только совести хватило так поступить? Жели же душа в душу. Душа в душу? Ох, ну ладно. Скорее уж тело в тело. Не придирайся к словам, лучше объясни по-человечески, с чего вдруг ты решил от меня уйти? Хоть одна разумная причина у тебя есть? Я плохо к тебя относился, обижал, почему ты ушла? Да, ты плохо ко мне относился, Артур, заявила она с чувством. Артур вперел в неё хмурый взгляд. Что ж такого ужасного я тебе сделал, что ты решил вот так уйти? Может, бил тебя, оскорблял или не купил чего? Плохо содержал? Лицо Евы исказилось от обиды. Ты считал меня шлюхой, воскликнула она. С братом меня обсуждал. Деньги за меня платил этому козлу, как будто я коров на рынке. Ты Я не шлюха, ясно тебе, и я не хочу быть с мужчиной, который считает меня таковой. Артур возвёл глаза к потолку. Грёбаный кулаков, чтоб тебе и кал с до конца твоих дней. Слов же он сказал совсем другое. Ева. Меня просто ввели в заблуждение. Артур подавил себе острое приступ раздражения и стал объяснять Эве, как всё было. Рассказал, как впервые ею заинтересовался, как попросил начальника охраны составить на неё досье, как на личном опыте убедился в том, что она представительница древнейшей профессии. "Сама по суди", развёл он руками. "Как могли у меня возникнуть сомнения касательно твоей деятельности, если я заплатил, а ты мне дала? Естественно, подумаешь, что ты проститутка". Я понятия не имел, что у тебя говорили. Если бы ты мне тогда помордь дала, а не легла со мной, то сейчас не было бы никаких вопросов. За своим рассказом Артур даже не понял, с чего его вдруг покраснела, подметил это только при последних словах. И тут она ему выдала: "Ты до сих пор считаешь меня шлюхой? Что ты это взяла? Удивил сон. Ты только что обвинил меня в том, что я с тобой легла тогда в люксе. Я же триста раз пожалела, что пошла на это." То как она это сказала, задела Артура за живое. Он тот же шагнул к ней почти вплотную и заговорил вкратчива: "Евочка, не надо ни о чем жалеть. Извини, что так вышло из-за Кулакова. Давай оставим все это в прошлом. Мы ведь помолвлены, у нас чувства. Да нет между нами никаких чувств". Друг возкликнула она, взмахнув руками: "Как-то нет". Тут же возмутился он: "У меня вот есть". "Чем они выражаются?" фыркнула Ева. Тебе мое желание со мной спать? Ах да, еще я рожу тебе ребенка, но чтобы ты знала, я тебе не инкубатор и не шлюшка на ночь, понял? Мне таких отношений не нужно. Ты нормальная вообще? Опешил он. При чем тут какую-то инкубатор? Ты прослушала все, что я тебе говорил? Я ж тебе все объяснил, эту Кулаков. Кулаков? Эва возмущенно оставилась на Артура. Может, это Кулаков заставил тебя после той ночи со мной даже не здороваться? Или Кулаков свёл всё наше общение к постели, пока мы с тобой жили вместе. Или, может быть, Кулаков запретил тебе спросить у меня сплю ли я с мужчинами за деньги. Ты ведь мог просто спросить. Артур заскрежетал зубами, да нельзя, разозлённый её обвинениями. Это он ли не спрашивал? Всё он спрашивал, только кто-то отвечал непонятно. А сама-то сама, что учудила ночью и теперь обвиняет его во всех смертных грехах. Так, всё, хватит, мне надоело. Я извинился. Чего тебе ещё? процедил он, строго прищурившись. Я не принимаю твоих извинений. топнула ногой она. И я не хочу таких отношений, где я А я не принимаю твой отказ выходить за меня. прогудел он. Выйдешь как меленькая и домой вернёшься. Я тебе покоя не дам. Шагу ступить без меня не сможешь. И что обижаться она надумала? Ты моя с головы до ног и всегда будешь моей. Ты дочь моего ребёнка. Ты работаешь в моём отделе, ты Пожалуйста, не делай этого, Артур. Друг воскликнул она, не делать чего? Не понял он. Не заставляй меня увольняться. Артур уставился на нее с обалдевшим видом. Я хоть слово про увольнение сказал. Чем ты меня слушала? Что ты вообще себе надумала? Эо посмотрела на него донельзя да расстроенным взглядом и ответила: если ты продолжишь давить, мне придется уволиться. А мне очень нравится эта работа, и мне важно иметь какой-то доход ради будущего ребенка. Дай мне до работы до декрета. Я ведь не найду себе другого места беременная. Плечи её поникли, взгляд сделался жалобным, больше того, глаза, кажется, повлажнели. Уж не плакать ли собралась? Тут-то до него и дошло, что весь этот опломп и флёр уверенной в себе девушки, какой она перед ним сегодня предстала, напускное. Перед ним всё та же ранимая, мягкая Эва, просто спряталась за чужою маской. А на самом-то деле она нежная ромашка, которая не очень-то умеет держать удар. Артур мгновенно проснулся инстинкт защитника. Уж то что, а в Абиду он и его не даст никому, даже себе. "Успокойся, пожалуйста", попросил он сдавленно. "Не надо реветь и увольняться тоже не надо. Я не смогу здесь работать, если ты станешь каждый день меня присаживать и требовать к тебе вернуться". Покачала головой она и шагнула назад. Артур нервно сглотнул, представил, во что ему вылетит её увольнение. Во-первых, она страшно на него обидится, еще натворит глупостей вроде той, когда собралась уехать от него в Петер. Не сможет же он контролировать ее двадцать четыре часа в сутки, как бы не хотелось. Во-вторых, тут он ее по крайней мере сможет видеть, быть рядом, а иначе она запрется в квартире Миланы и все. Но что ему теперь делать? Разрешить ей от него уйти с концами? Ну нет. Впрочем, наверное, он немного может подождать, дать срастям улечься. Работай спокойно, буркнул он. И как же мне работать с тобой, когда у тебя такой настрой? – спросила она с болью в голосе. Сам сказал, что покоя не дашь. Ладно. Он выставил вперед ладони, продолжая, нехотя: Я не буду давить. Мы продолжим сегодняшний разговор, когда ты созреешь. Я не созрею. Покачала она головой, а потом в ее взгляде снова появилась решительность. Если станешь на меня давить, я уволюсь. С этими словами она обогнала его и вышла из кабинета. Артур же остался гадать, сколько времени понадобится Эве, чтобы успокоиться. В самом деле, не может же она всерьёз хотеть с ним расстаться. Но когда она это осознает и будет готова к диалогу, ведь опрямая девчонка вполне может ждать целый день или даже два. Это ему столько ждать? Терпения не было, сильной чертой Саркисяна.